Глава десятая Что же это получается? Гигантский зайцеобразный шастает у нас по огороду, выводит из стройтехнику технику и оборудование, воздействует на растения. Но как же он это делает? У него же лапы. Широкие такие, с короткими тупыми когтями. Вот как технически этими... Пусть милыми, но совсем негибкими и очень неповоротливыми конечностями можно пользоваться магией. Это первое. И второе. Если в теплице над помидорчиками и перчиками потрудился кролик, то он наверняка там наследил. Такая упитанная тушка просто обязана оставить характерные отпечатки на мягкой земле, которую мы еще и полили хорошенько накануне. А если у меня будут доказательства то тогда я смогу рассказать команде опытного о вчерашней встрече с пушистым другом. И, быть может, меня даже не сочтут за умалишённую. «Всех попрошу не расходиться и быть поблизости», – предупредил нас Иван и направился в сторону БМО. «Я тоже устремилась в безмагическую проверять свою теорию». «А куда это вы идете? – спросил меня Желобудько. «Хочу кое-что проверить в теплице», – сообщила я «Важно». «В моем присутствии», — заявил Иван. «Даже как-то оскорбительно. Но мне было на руку, если бы он своими глазами увидел следы лап. А то будет еще подозревать в их фальсификации. Да, пожалуйста, пойдемте вместе». Мы зашли в теплицу, и я поначалу, не проходя внутрь, чтобы самой не наследить, стала оглядывать дорожки и проходы между высадками. Кстати, дверной проем в тепличке тоже был достаточно узок, Если вспомнить пушистые бока моего знакомого, то где-то в проходе должен был остаться хоть маленький клочок шерсти. Я тщательно, но безуспешно следовала вход, затем еще раз поискала следы. «С паршивого крола хоть шерсти клок», — бормотала я себе под нос. «Ну, чего интересного нашли?» — спросил меня Иван, стоявший в дверях. «Пока ничего, но это только пока». Я подняла указательный палец вверх. «Не волнуйтесь, детектив Олеся что-нибудь да «Сейчас еще в закутке погляжу. Ой!» Тут я наступила на что-то очень скользкое, и одна моя нога поехала вперед, намереваясь показать мастер-класс по продольному шпагату, тогда как другая была не в курсе этих планов и продолжила оставаться на месте. Жаль, что отличной растяжкой я никогда не отличалась». До этого случая, по крайней мере. Набросали мусора всякого? «Олеся, ты там в порядке?» Спросил Иван. «Ты? -хо, хо Это, наверное, от волнения за меня. Все-таки нравлюсь я ему, как ни крути». «Почти!» — крикнула я в ответ. Поскользнулась на шкурке от банана. Немного извалялась в грязи, но сейчас все хорошо. Зря только испачкала штаны и потянула ногу. Никаких следов крола переростка обнаружено не было. «Скажите уже Алексею, чтобы он перестал везде разбрасывать этими идиотскими шкурками. Чуть ногу за него не сломала». Высказала я жалобу начальству. «Олеся, у вас грязь на щеке», — сказал мне Иван, улыбаясь. «Сделаю ему замечание». «Где?» Я стала тереть щеки рукавами. «Тут?» «Тут». Он вынул из кармашка салфетку и провел по моему лицу, Аккуратно так, с заботой. «Я сейчас посмотрю записи камеры со входа в БМО над коробкой. Может, зацепили злоумышленника?» Мы забрали индивидуальные усилители на выходе. Иван не стал надевать свой на шею, а приложил жетон к круглому выпуклому глазку камеры, установленной над коробкой, копируя запись. И таким он мне в этот момент показался хорошим, правильным и несчастным, чуть ли не святым мучеником, страдающим за правое дело – что я ужасно устыдилась своему поведению во время нашей первой встречи и решила хоть как-то исправить и сгладить осадок. Иван Михайлович, простите меня, пожалуйста, за тот инцидент в клубе, и это правда было очень грубо и некрасиво, и я иногда поначалу болтаю, что попало, а потом уже думаю. И протянула ему руку. Но я на такие пустяки не обижаюсь. Пожал он мою ладонь. Пойдем, Олеся, в дом. Прохладно сегодня с утра. «Пойдем. Теперь я для него не хуже других. И вроде пустяк, а приятно». Из распахнутого во двор кухонного окна потянуло чем-то вкусненьким. Девчонки готовят завтрак. «А вы что тут без меня готовите, а?» Заглянула я к ним, наслаждаясь теплом кухни. «Да ты с Иваном ушла в БМО, мы не стали дожидаться. Завтракать-то хочется», — ответила Настя. «Горячие бутеры по-снежковски». «Ладно, готовить без меня можно, главное, без меня не есть. к налью пока что». В дверь заглянула Ольга. «Ивана не видели?» «Нет», — сказала из вредности, хоть и знала, что он у себя в кабинете смотрит записи с камеры. «По-моему, собирался до дальнего участка прогуляться. Пусть побегает». «Ладно, загляну сначала в кабинет». К моей досаде Ольга не повелась на эту провокацию и пошла на второй этаж. «Вы же с ним вместе в дом зашли, разве нет?» Подняла бровь Людка. «Не знаю. Раздражает она меня. Вся такая белая, пушистая, овца в волчьей шкуре. В смысле наоборот. Что она за ним таскается все время?» «А мне Генка сказал, а ему сказал Алексей. Начала Настасья, но ее перебила Людка. Про Ахтырцева мне Юрик рассказал, а ему рассказал Алексей. Да, ты про это?» «О чем вы?» Не выдержала я. Мне никто ничего не рассказывал. Что там про Ахтырцева? Не томите уже. Короче, махнула рукой Людка. Слушай, наши Иван с Ольгой учились в одной группе в Маграрке. И Ваня к ней того этого пылал любовью. Вот блин, как-то неприятно мне стало от этой информации. А тут раньше хозяйством руководил его дед. И было оно крупнее и прибыльнее. Ахтырцев тогда только начинал свою бурную деятельность по захвату территории. Наверное, Иван надеялся, с ольга тут сблизится, сдружится во время практики, а там и отношения клинилась Настя. Ну, в общем, стружица-то они сдружились, так да только ахтырцев как-то приехал в то время к старому желубытко и увидел симпатичную практикантку. Ну нет, он же такой мерзкий, бе! Скривилась я. Но так поухаживал красиво. Дорого-богато, курорты, рестораны и все. Дело в шляпе». «Да ладно!» – вытаращила я на ней глаза. «Но как Алексей сказал, что там все хорошее быстро закончилось, и через два года она чуть ли не в одной сорочке прибежала сюда устраиваться на работу». Людка перешла на драматический тихий шепот. «Так получается, у них с Иваном теперь все-таки любовь?» – разочарованно спросила я. Милянкина пожала плечами. «Нет», — сказала Настасья. Я спрашивала у Генки. Генка спросил у Алексея. Алексей сказал ему, что Ваня наш не дурак и на ее чары больше не ведется. «Это не Алексей, это свадья баба-бабариха какая-то», — хохотнула Людка. «Все про всех знает». «Ну так ясен красен, что не дурак», — сказала я довольна, продолжая тему про Ивана с Ольгой. «Если в сердце живет другая любовь, то старая уже и даром не сдалась. «Это ты на что намекаешь?» Уставились на меня девчонки. И мы тут же дружно умолкли, потому что дверь в кухню распахнулась, и к нам снова заглянула Ольга. «Олеся, к Ивану, срочно!» «Сейчас даем? Сказала я, жуя бутерброд по-снежковски, с отварной курицей и соленым огурчиком под расплавленным сыром. «Вкусно!» и Я помахала бутербродом. «Быстрее давай!» Прошипела Ольга недобро. Я одним глотком допила чай в кружке и, дожевывая на ходу, поскакала на второй этаж. Кабинет у Ивана был завален всяческим барахлом, пакетами с семенами, книгами, допотопными да журналами и еще бог знает чем. Я сразу вспомнила кабинет своего отца, в котором из мебели-то были только огромный отполированный стол и мягкое кожаное кресло, а из излишеств ковер на полу. На столе у него всегда царил идеальный порядок, а по большей части – пустота. Тут же все было наоборот. В этом завале сам черт мог ногу сломить. Да какой там черт? Даже я чуть ногу не сломила, запнувшись о стоящую возле входа лопату. Зачем ему тут лопата? Ладно, Ваня, перед тобой я сегодня извинилась, теперь твоя очередь проявлять инициативу. Будешь признаваться мне в любви, а я так и быть подумаю. Так сказать, каждый должен сделать свой шаг навстречу. Я постучалась и вошла, не дожидаясь ответа. Иван сидел молча и дописывал что-то стилусом на планшете. Я подошла поближе, надеясь, что он все-таки оторвется от своего занятия и объяснит, зачем позвал. Он дописал, отправил импульс на принтер, выехавшие бумаги подписал вручную и поставил печать. Затем протянул их мне и, наконец, нарушил тишину. Вот твой зачет по практике и максимально положительная характеристика. Все, свободно. Забирай вещи, и чтобы духу твоего здесь больше не было. Я, сказать по правде, весьма опешила от такого поворота. Вроде как и первый месяц лета не прошел еще, а мне уже и практику, и характеристику выдали. Казалось бы, радуйся амнистии, хватай документы и беги. Но вот это мрачное недовольное выражение лица портило весь момент. «А что случилось?» – спросила я, машинально принимая из его рук документы. «Дело раскрыто, Алиса. Я даже удивлен, что ты так спокойно восприняла то, что я забираю записи с камеры». «А что там на записях?» «Да уже хоть перестала бы изворачиваться, что ли?» – хлопнул он рукой по столу и поднялся со стула. «Ты хоть понимаешь, сколько труда ты испортила? Зачем тебе это надо было? Так сильно влюблена в Вашкатова?» Хотела ему помочь выслужиться перед Ахтырцевым? В Кого? Что он несет? Какой Башкатов? Что я испортила? Что вы такое говорите, Иван Михайлович? Я сразу тебя подозревал, но не хотел верить безосновательно. Что такое говорю? Совершенно не стесняясь, зашла вечером в БМО, вышла оттуда спустя минуту, затем взяла усилитель, что прекрасно видно на записи, могу показать, если хочешь, и снова зашла. Она утро еще побежала проверять, не осталось ли улик в теплице. «Да вообще все было не так!» – закричала я. «Это неправда! Вернее, правда, я заходила в БМО с усилителем, но я им не пользовалась. И утром я действительно искала следы, но не свои. Чьи же?» Я замолкла, обдумывая, как лучше все сказать. Но по сложившейся в моей жизни традиции получилось как всегда, а не как лучше. Кролика. «Большого, очень большого кролика. Вот такого!» Я показала руками высоту подозреваемого. я боялась, что он все сожрёт и вытопчет в БМО. «Какой стыд! Такое сочинять! Взрослая уже девушка!» Заорал на меня Иван. А затем замолк и устало добавил. «Иди уже! Что хотела, получила. А теперь избавь меня от своего присутствия. Алексей довезет. У меня на глаза от такой несправедливости навернулись слезы. Я бросила эти детские бумажки на пол, наступила на них ногой и развернулась к выходу. Стоя перед дверью, обернулась и выплела: "Кролик существует. Магию в теплице я не использовала, а башкатого вашего я знать не знаю. Кроме того, единственного раза, когда он напал на меня, и я теперь его вообще боюсь. Поэтому и сделала вид, что не узнала. Но никак не из-за того, что мы в сговоре." «И если вы, Иван, в это не верите, то вы настоящий дурак и идиот!» Я показала ему факт и вылетела из кабинета в слезах собирать вещи. По дороге мне попался Генка, который что-то спросил, но я даже не расслышала. Под шокированные взгляды и расспросы девчонок я смела в чемодан все, что попало под руку, наплевав на добрую часть разбросанных по дому вещей, и пошла вниз. «Лись, да ты куда?» – кричали мне Людка и Настасья, – пытаясь остановить. я оттолкнула их и молча вышла из дома во двор. Покинула ворота опытного, размазывая по щекам слезы, и отправилась пешком в сторону остановки, волоча по земле чемодан. До остановки было слишком далеко. От тяжелого чемодана отпало и без того ненужное колесо. Да и я просто устала его волочить и бросила на дороге вместе со всем содержимым, забрав с собой только маленькую сумочку с планшетом. Эмоции настолько захлестнули меня, что я просто встала посреди дороги и зарыдала в голос. «Привет, Тринити! Подбросить!» – раздался за моей спиной до ужаса знакомый голос.